Северная птица. Снежинки танцевали в воздухе, и она всегда питала презрение к банальным фразам. Банальности отвратительно грубы и ничего не выражают, кроме дешевого желания порисоваться. Как именно танцуют снежинки? Кружатся ли хороводом веселые метелицы? А ты скачешь им навстречу на горячем коне и мороз, так сплавляется с жаром, что не различить их уже друг от друга, и чувствуешь одно жизнь. Вальсирует ли нежно и до того бесшумно, что душа замирает в груди, и ты боишься скрипучим шагом, либо неуклюжей мыслью, разбить хрусталь тишины. Несутся ли к земле сквозь ночь, безвольно мечась, с унывным присвистом, звуком северной смерти? Да и где? Чем кончается их полет? Сила банальности велит автору уложить их в белую перину зимы либо на волосы любимого, или на лица воинов, павших в бою, или, по контрасту, на лепестки цветов. Снежинки ложатся на совершенно неподходящую для описания местность, пустырь за кварталом медников. Груды мусора, нищенские хибары, чей-то сарайчик, чей-то огородик, собачья конура... Цепной пес, безудержно, дохрипалающий на людей. А людей много, невзрачных и суетливых, с вилами, лопатами, топорами. Рубят и бросают в телеги смерзшийся мусор. Рубят и бросают в телеге куски изгородей. Рубят и бросают в телеги доски чьих-то сараев, нищенских лачук. Бывшие хозяева лачук и сараев, надвинув шапки на лоб, глядят на людей с топорами. Идет снег. Не танцует вовсе, просто идет, поскольку должен. Однако снежинки ложатся, в числе прочего, и на волосы любимого человека, серебря их излишней сединой. Он ведет Иону под руку и показывает пустырь, будто предмет огромной своей гордости. «Гляди, сестрица, вот подлинно столичное причудо, лоскут прекрасной, но заброшенной земли». Он обведен в треугольник верховенной и медной улицами и склоном Ханая. Склон крут, а улицы сплошь застроены, потому сюда, на пустырь, ведут лишь две темные подворотни. Нет хорошего подъезда, вот люди и не селятся, кроме нищих да бездомных. А земля-то прекрасна. Посмотри. Эрвин взмахивает рукой, и пес, громыхнув цепью, принимается лаять на него. «Заставьте его замолчать!» – бросает Эрвин никому конкретному, в пространство. Однако несколько мужиков сейчас же срывают шапки в поклонах. «В сию минуту, ваша светлость!» И шагают к собаке, помахивая топорами. «Не так!» – велит Эрвин. «По-человечески!» Мужики размышляют, как же по-человечески уговорить пса умолкнуть, а тот заходится в лае. но эрвин уже оставил всех их за спиной представь стричка как роскошно встанет здесь в собор над ханаем алтарь где лачуги боковой неф где телеги центральный фасад обращен на запад туда где сходятся медные с верховенной на закате витражи будут пылать огнем брат ведет иону под навес где установлен деревянный макет будущего храма два строительных бригадира рассматривают его присев на корточки С приближением Эрвина они подхватываются, начинают бить поклоны. «Ваша светлость! Ваша светлость!» Эрвин их не замечает. Все его внимание на макете. Изумительно тонкая работа. Кто-то вложил душу в деревянное подобие храма. «Каков красавец, а!» «За основу, как видишь, мы взяли собор первой зимы, но влили мягкости, изящество. Прибавили три шпиля на восточном фасаде, два окна розы на западном». облегчили контрафорсы, придали башням свечевидную форму, сузили и раздвинули нефы, удлинили четыре косых декоративных портала. Теперь собор идеален по форме, правильная восьмилучевая звезда. Главная ось симметрии идет с востока на запад, так что из города и из дворцового острова вид будет великолепен. Иона присела, чтобы глянуть на макет снизу вверх и понять истинный будущий вид храма. Действительно, он должен стать легче и изящнее своего сурового собрата из первой зимы. Изящество, однако, выходило грозным. Агата первой зимы напоминала горную гряду. Агата Фаунтерры чем-то походила на эфес дорогого меча. Или Иония почудилась. Конечно, придется серьезно подготовить площадку, убрать все эти лачуги, разровнять землю, вырыть котлован под фундамент. Возникнет чертова уйма грунта, который придется вывозить, а потом подвозить камни и балки. Понадобится хороший подъездной путь. Я планирую снести по три дома со стороны Верховенной и Медной улиц, чтобы вышел сквозной проезд. А вон там, где улицы смыкаются, снесем все дома до единого. Получится целая новая площадь, над которую возвысится главный портал храма. Представь себе это зрелище. Обычно соборы обрастают домишками, ловчонками, лоточками... Мелкие паразиты липнут к храму и совершенно его уродуют. Но здесь будет иначе. Большая площадь перед входом, запрещенная к застройке. Может быть, назовем ее светлой? Соборная слишком обыденно. Проматеринская напоминает о Ян Мэй. Площадь Агаты маловато величие. Быть может, площадь Северной Агаты? Что скажешь, сестричка? Конечно, собор нравился Ионе. А еще больше нравилось вдохновение брата. столь же красивая и полная энергии, как лес, шумящий от летнего дождя. Она сказала об этом, но не стала скрывать и того, что смущало. «Но ты хочешь снести столько домов? Куда денутся все эти люди?» «Пустое», — Эрвин отмахнулся. «Их всего сотня. Они получат возмещение и купят новое жилье». «А нищие из пустыря? Их много. Они живут целыми семьями uh -uh. «Но их лачуги не стоят и огадки. Заплатим по паре эфесов! Будут счастливы! На год вперед обеспечатся выпивкой!» «Во что же обходится вся эта затея?» Иону волновали не расходы, а высокомерие брата. Жители сносимых домов заслуживали возмещения, но кажется не того, чтобы Эрвин лишнюю секунду подумал о них. Глухота к чужим бедам отличает бездушных людей. Прежде Эрвин не страдал ею». Иона, что за купеческие мысли? С каких пор тебя заботят расходы? Полгода назад ты бесился от того, что отец пустил 30 тысяч на подземную усыпальницу. Фу, сестричка, не нужно сравнивать. Здесь целый собор, там просто богатая могила. Тогда были наши 30 тысяч, а теперь деньги казны и церкви. Ты спросил разрешения у леди Минервы? О, боги, ты ничего не понимаешь. Вся прелесть траты чужих денег именно в том, чтобы не советоваться с владельцем. Станешь просить разрешения, и испортишь все удовольствие. Эрвин, я серьезно. Я вижу и не одобряю. Война кончилась. К чему серьезность? Действительно, к чему? Что тревожит ее, туманя душу? И она сказала бы, ты изменился, братец? Он спросил бы, как? Она ответила бы, стал слишком высокомерен. И он рассмеялся бы. «Тоже мне печаль. Это же наша родовая черта. Найдешь невысокомерного агатовца, напиши о нем поэму». «Братец», — сказала она очень мягко. «Меня расстроила вчерашняя сцена в театре. Леди Минерва не заслужила такого унижения. Ее величество почему-то ошибочно полагает, что именно она должна управлять империей. Как честный человек, я развеял ее заблуждение». «Если правда для нее обидна, вряд ли в том моя вина». Эрвин усмехнулся. «Да и не думаю, что она будет долго страдать. Леди Минерва знает безотказное средство от печалей. Кубок другой Орджа». «Она не заслуживает такого обращения. Она хороший человек». «И я был отличным парнем в восемнадцать. Но отец почему-то не давал мне управлять герцогством. И знаешь, вполне возможно, он был прав». «Прошу». Будь мягче, следи нервой. Почему тебе этого так хочется? А нужны ли причины? Я прошу тебя. Разве этого недостаточно? Эрвин погладил ее по плечу. Ради тебя я буду мягок с нею, как лепестки фиалки. Он с трудом выдержал паузу и перескочил обратно. А теперь вернемся же наконец к собору. У меня множество задумок. Например, я хочу сделать в подземном этаже имитацию грота косули. Там будет фреска по сюжету притчи. Светлая Агата спасает козочку. Обнимает косулю, чешет шерстку на грудке и радуется. На лице обычное человеческое умиление, а не святое вот это уныние, что вечно на иконах. Плащи волосы у Агаты мокрые, липкие. Она ведь спряталась от дождя. Выйдет совсем не канонично, зато очень правдиво. Заходишь в грот, будто сам переносишься в историю. Для пущего эффекта сделаем из грота маленький туннель, а в конце подсвеченный рисунок. Долина первой зимы в дымке. Помнишь ведь? Агата пошла за косулей и увидела долину. Каждый сможет пройти, как будто с нею вместе. Звучит прекрасно. Не так прекрасно, как будет выглядеть. Он выхватил из кармана черный блокнот и показал сестре несколько эскизов. «Взгляни-ка, вот еще мысль. Сделаем на хорах галерею северных героев. Изобразим всех славных агатовцев. Не только святых, но и лордов, воинов, ученых, летописцев. В нефах только святые. На хорах можно и мирян. Я уже говорил с архиматерью. Возле каждого подпишем имя и какое-нибудь изречение. Человека легче запомнить, если он сказал что-нибудь этакое. Правда, не у всех были крылатые изречения, но не беда, сами придумаем». «Зато столица будет знать и цитировать северян». «Точнее, нас с тобой», — Иона улыбнулась. «Но только мы будем знать, кто истинные авторы цитат. Не древние бородатые лорды, а юные и красивые мы. Каково?» «Ну, коли так, братец», — сняв перчатку, она провела пальчиком по цепи фигурок на выступах крыши. «Пускай химеры напоминают врагов Севера. Одни похожи на Ганту и Шаванов, другие — на путевского герцога с его горе-рыцарями, третьи — имперский генерал и майор протекции. Но сходство не явное, а еле заметное. Только пара черточек». «Прекрасно!» — Эрвин хлопнул в ладоши. «Обязательно сделаем!» «И еще я думал о нашей семье!» «Эрвин, Эрвин, это чертовски нескромно изображать на фресках самого себя». «Ни в коем случае. Я даже и думать не смел о таком». Просто хотел оставить пустыми два участка стены. Знаешь, такие, подходящие для брата с сестрой. Когда умрем, все поймут, кого вписать в просвет. Только не забудь за время жизни сказать что-то разумное, чтобы годилось за цитату. Иона, я уже стал автором множества крылатых фраз. Неужели? Не помню ни одной. Вот как? «Не ждал от тебя, сестрица. Возьми хотя бы эту. Если воинам страшно, не дай им понять, что чувствуешь тоже». «Это слова отца, а не твои». «Я выживу и не стану жрать червей. Я умею ставить амбициозные цели». «Ты говорил это самому себе. Может, еще расскажешь потомкам о воображаемой Альтессе?» М -м -м -м. Чувство, как в тот самый миг». «И что это значит вне контекста?» «Убейте северянина, если сможете!» «Эрвин, милый, нужны мудрые слова. Слышишь? Мудрые! А ты предлагаешь пафосную солдатскую похвальбу. Дорогой братец, постарайся. Поверь в себя. Ты сможешь. Понимаю, как это трудно, но я здесь с тобой и всеми силами поддерживаю». «Ах ты негодница!» Час душевной близости с братом озарил сердце Ионы, наполнил почти детской и незамутненной радостью. Однако то было мимолетно. Большую часть времени в столице Иона не понимала Эрвина, ни мысли его, ни чувств. При первой встрече во дворце ей показалось, что на войне Эрвин возмужал, сделался жестче и мудрее. Иона приветствовала перемены в брате, пока не стала замечать, что они иллюзия. Эрвин делал не так и не то, чего сестра ждала от него. Мудрый и благородный человек побеждает в справедливой войне, свергает деспота. Что ему делать потом? Пожалуй, вот что. Первое – восстановить верховенство закона, судить и наказать военных преступников, официально очистить имена невинных. Второе – позаботиться о том, чтобы страна как можно быстрее оправилась от ран. обеспечить кровом тех, кто лишился жилья, дать пропитание голодным, медицинскую помощь раненым, найти средства на ремонт дорог и мостов. И третье, конечно, передать власть в руки законного ее наследника, то есть наследницы. Только так будет достигнута цель, ради которой война и велась – справедливость. Иона не была глупа и осознавала сложности. Конечно, не все получится и не сразу. Не всех виновников удастся найти. Не сразу леди Минерва обучится править, а уж и нехватки финансов и говорить не стоит. Будут препятствия, трудности, проволочки. Лишь через несколько лет империя вернется к тому благоденствию, в каком жила при владыке Телуриане. Иона вполне понимала причины возможных задержек. Но Эрвин не задерживался в пути. О, нет. Он просто шел в другую сторону. После победы брат занимался следующим. Первое. Предавался полному и безграничному самолюбованию. Постоянно бывал в людных местах и всегда в центре внимания. Поощрял любую лесть в свой адрес, начиная от комплиментов и кончая поэмами о своих победах. Заказывал портным больше нарядов, чем иная модница. Выдумал себе новый громкий титул и ничуть не скрывал удовольствия, когда слышал его светлость лорд-канцлер. Второе. Окружал себя барышнями. Аланис Альмера была лишь верхушкой пирамиды. Высокородные дочки, чиновничьи сестры, вельможные кузины, женщин множество при дворе. Праздная их блестящая суета формировала водоворот, в центре которого был Эрвин. Вероятно, лишь одну Аланис он радовал любовными утехами, но без малейшего стеснения поощрял всеобщий к себе интерес откровенным взглядом, комплиментом, двусмысленной шуткой, теплой улыбкой. Боги, случалось даже, лорд-канцлер улыбался горничным. Третье. Устраивал праздники. По каждому малейшему поводу, а если повода не было, изобретал его. Таинство январского новолуния, большое открытие театрального сезона, фестиваль Орджа, ночь фейерверков, день печатной книги. Святые боги, слыхал ли раньше кто-нибудь о подобных праздниках? Половину из них Эрвин звал добрыми традициями Севера, которые мы дарим столице. И он или не знать, подлинные традиции Севера, игры с мечами, топорами, ледяной водой и медведями всегда были Эрвину противны. То, чем он подчует столицу, чистейшей воды выдумка. Но фантазия брата поистине неистощима. Даже снос лачук на пустыре он планировал обратить в торжество – заложение первого камня в фундамент собора». Четвертое. Эрвин тратил казенные деньги. Охотно, много, смело. Никогда на справедливость, суды, хлеб для нищих, кров для бездомных. Изредка на госпитали и лекарства для больных, только если больные северяне. Часто на искусство. Баллады, картины, театры, фрески. Очень часто на дорогие и блестящие начинания. Собор Светлой Агаты, новый мост на Дворцовый остров. Театр традиций земель империи, полное искровое освещение столицы. Подобные затеи близки и самой Ионе. Она восторгалась бы ими, если б не видела собор, мост, театр, тысяча фонарей. Все это оценят и восславят потомки. Но современникам сегодня, сейчас нужно другое. И вот что удивительно. Все, кроме Ионы, одобряли действия Эрвина. Его самолюбование считали простительным капризом победителя. Дамский хоровод развлекал самих барышень, а офицеров и вассалов Эрвина приводил в полный восторг. Праздники радовали всех без исключения. Как же не радоваться, когда праздник? Бешеные траты на искусство делали счастливой матушку. Узнав о новом театре, где будут ставиться не столичные пьесы, а представления из разных земель, леди София начала боготворить сына. Столь общим и единодушным было это согласие, что Иона задумывалась, ошибается ли она, видит ли брата в неверном свете. Быть может, сестринская любовь делает ее требовательной, заставляет ждать от Эрвина большего, чем способен сделать человек. Или истощенный и измученный войной он просто нуждается в душевном отдыхе. Или, возможно, Иона просто ничего не понимает в государственной власти. Быть может, вся эта пестрая суета нужна для политических целей. обеспечение верности вассалов, упрочнение авторитета лорда-канцлера, установление дружеских связей. Единственным человеком, кто разделял тревоги Ионы, была императрица. Но и она изменилась после памятного театра. Не то смирилась, не то сдалась. Повинуясь просьбе Ионы, Эрвин очень мягко сообщил Минерве о новой своей идее провести реконструкцию Дворца Пера и Меча, обновить оба тронных зала, приемные и императорские покои. Назвал предполагаемую стоимость работ, 25 тысяч эфесов, и мягко спросил, не возражает ли ее величество. Говорил без капли нажима, и она была уверена, владычица откажет. Но Минерва с безукоризненной вежливостью ответила. «Я всецело доверяю вашему вкусу, лорд-канцлер. Раз вы полагаете, что интерьеры дворца устарели, то, безусловно, так и есть». «Буду очень рада, если и ваша леди-сестра примет участие в работе над проектом. Ее тонкое чувство красоты известно всем». И вот у Ионы появилось дело. По утрам она принимала архитекторов, декораторов, скульпторов, художников, рассматривала и выбирала эскизы, утверждала проекты с Эрвином и Минервой. Брат проявлял живейший интерес и вносил массу правок. Владычица вежливо на все соглашалась. А после обеда Иона устраивала обход, смотрела, как идут работы, многое исправляла на месте. По эскизу сложно понять, как впишется в интерьер тот или иной предмет мебели, драпировка, картина, скульптура. Нужно увидеть воочию, чтобы принять верные решения. Дело увлекло Иону, дало простор для творчества. Она экспериментировала, пробовала новые стили и сочетания. В эркерах больного зала пускай будут окна от пола до потолка. Так никто не делал? Вот и прекрасно. Фонтан слезы Эмилии в предпокое хорош, но стена за ним пускай будет грубой, из необработанного камня. Изящный мрамор скульптуры на фоне гранитных блоков – дивный контраст, особенно если украсить камни побегами плюща. Обстановка комнаты для чтения – возьмем мебель третьей династии Мириам. Ян избегают всего Мириамского, но мебель-то хороша для читальни, где узкие окна и высокие потолки. Иона радовалась своим находкам и делилась с братом. Он неизменно хвалил. Вот дело дошло до малого тронного зала, сердца дворца. Здесь было неловко вносить изменения. Вряд ли кто-то, кроме императрицы, имеет на это право. Но один штрих казался Ионе настолько удачным, что она решилась предложить на стене за престолом сделать свободную драпировку из синего шелка с серебряным узором и кристаллами хрусталя. Это создаст эффект, словно за спиной владычицы, водопад. Он подчеркнет девичью красоту владычицы, а метафорически будет означать стихию воды, гибкое упорство, живительную силу. Сложно выдумать что-либо лучшее для Минервы, несущий мир. Леди Минерва в изысканных выражениях одобрила идею. По эскизу, не глядя на живой интерьер. А Эрвин вместе с Ионой пришел смотреть примерку. Слуги, стоя на лестничках за троном, развертывали разные образцы ткани. Брат с сестрой один за другим отметали варианты. Слишком темный фон, слишком редкий узор, слишком грубые складки. Лишь последний образец понравился обоим. Иона ахнула. Эрвин щелкнул пальцами. «Вот что мы ищем! Нельзя не полюбить императрицу, если вокруг нее такая краса!» Леди Аланис и министр двора были при этом, и оба высказали искренний восторг. Даже Каэр Джимис одобрительно хмыкнул, хотя уж ему, казалось бы, вовсе нет дела до интерьеров. И она подмигнула брату. «Моя миссия — творить красоту. Я тебе всегда говорила». Но миг ее торжества испортило внезапное вторжение. Роберт Ориджин стремительно вошел в зал, ведя за собой круглолицего мужчину в золотистом камзоле. То был Дрейфус Борн, министр налогов и сборов. Эрвин звал его самым полезным из чиновников, ведь именно Борн поставлял средства для всех Эрвиновых затей. «Милорд, миледи, миледи!» Роберт коротко кивнул вместо приветствия, и стало ясно, что дело серьезное. «В части Южного пути, неподконтрольной нам, начался крестьянский бунт!» Эрвин кивнул в ответ. «Восемь тысяч человек, меньше пяти тысяч боеспособных, вооружение легкое, организация слаба, Кузен, я знаю о бунте и не считаю нашей заботой. Пускай беспокоятся путевские лорды. Милорд, бунтари вошли в земли короны. Теперь они забота престола. Хм, занятно. Почему они покинули южный путь? Якобы идут в столицу, чтобы встретиться со своим герцогом. Вступали ли они в бои, убивали, грабили? Нет, милорд. Тогда почему это должно меня волновать? Роберт кивнул в сторону Дрейфуса Борна, а тот с поклоном шагнул вперед. Э -э, «Ваша светлость! Бунтари чинят препятствия сбору налогов. Войдя в первый же город, Лоувиль, они прогнали отряд сборщиков, и мещане одобрили произвол бунтарей. Многие даже примкнули к ним». Эрвин нахмурился. «Вы хотите сказать, Лоувиль не уплатил налоги?» «Да, милорд, не уплатил». Я остался безнаказанным. Возник очень скверный прецедент. Другие города-земель-короны могут последовать примеру. Ваша светлость, я знаю этот народец. Мещане хитрые и жадны, и делают все, чтобы утаить доходы. А что самое худшее? Они очень сплочены и постоянно оглядываются друг на друга. Стоит одному не уплатить и избежать наказания, как платить перестанут все. Каждый подумает, ему сошло с рук, а я что? Хуже? Эрвин извлек чёрный блокнот и с показным равнодушием к словам Борна принялся зарисовывать что-то. Возможно, малый тронный зал или еще один фрагмент будущего собора, и она не смогла разглядеть, что именно. Думаете, мещане могут объединиться с крестьянами? Скучливо спросил, не отрывая глаз от странички. Эти крысы и трущоб поддержат любого бандита, лишь бы не платить законную подать. Необходимо жестоко проучить их. «Задушить бунт в зародыше!» Эрвин помолчал. Несколькими штрихами докончил рисунок. «Возможно, и необходимо, но...» Встрепенулся и вперил в Борна соколиный взгляд. «Но почему вы пришли с этим ко мне?» «В ваших руках военная сила, милорд». «Верно. Однако мы с вами договаривались, господин Борн. Вы обещали один миллион сборов в год, и никаких проблем». «Никаких проблем, господин Борн! Неужели эти два простых слова допускают разночтение?» «Милорд, города откажутся платить, если позволить восставшим крестьянам?» «Господин Борн, к вашему сведению, я люблю крестьян. Это честные, простые, работящие люди, не причинившие мне никакого зла. Вы говорите, что я должен взять батальон кайров, пойти и убить восемь тысяч крестьян?» Зарубить мечами? Растоптать конями? Отдать воронам окровавленные трупы? Если придется это сделать, я очень расстроюсь. А я не люблю расстраиваться. Я рожден для радости, господин Борн. Когда я расстроен, это тьма сожри проблема. Вы же обещали, никаких проблем. Вы солгали мне. Министр налогов покраснел и опустил плечи. Вы совершенно правы, милорд. Я приношу извинения, милорд, но... «Как прикажете поступить?» «Устранить эту крохотную неприятность без моей помощи. Договаривайтесь с городскими властями, убеждайте, взывайте к совести, подключайте полицию, привезите чертовым бунтарям герцога Лобелина, раз уж они так мечтают его увидеть. Да что угодно делайте, но не отвлекайте меня! Сестра творит красоту, и я хочу любоваться этим!» «А, красота, это все в нашей суетной жизни!» вставил министр двора. «Что жизнь без красоты? Одно мучение!» А леди Аланис тихо хлопнула в ладоши, обратив к себе Дрейфуса Борна. «За беспокойство, причиненное лорду-канцлеру, на вас налагается штраф. Сбор налогов в феврале, марте и апреле должен вырасти на 10%. Как этого добиться, ваша забота, господин Борн?» «Но, миледи...» «Прекрасная мысль», — с ухмылкой кивнул Эрвин. «Лишние десять тысяч в месяц очень пригодятся государственной казне, а вас научат впредь держать свое слово». «Но, милорд...» Борн осекся, напоровшись на острые взгляды агатовцев. «Да, милорд. Разрешите идти?» «Ступайте. Кузен, будь добр, проконтролируй получение казной повышенного сбора». «Так точно, кузен». Когда казначей и министр ушли, Каэр Джимис сказал... Милорд, позвольте говорить при леди Аланис. Прошу. Ваша сестра свидетель. Положение путевских крестьян плачевно. Мы проезжали не одну деревню. Люди всюду доведены до отчаяния. Сходная ситуация и в небольших городах Короны. Повышение налогов лишь озлобит их. Вот если ослабить давление... Джимис, мой наивный Джимис. Я давлю не на крестьян, а на налоговую службу. Они крадут добрую треть того, что собирают, а теперь украдут меньше. Хорошо, не правда ли?» «Да и какое нам дело до бедняков?» — изящно взмахнула рукой леди Аланис. «На то и нужны собачонки вроде Борна, чтобы заниматься мужиками». «Иона, дорогая, прошу тебя, продолжай». Иона хлопнула веками. «Прости?» Ей потребовалось время, чтобы понять... И брат, и Аланис, и министр двора уже выкинули бунт из головы. Все жаждут заняться интерьером и ждут от нее новых идей. Она откашлялась, потерла виски, силеясь сосредоточиться. Почему-то крестьяне никак не шли из памяти. Простите, я очень рассеяна сегодня. Да, нужно заменить ковровую дорожку. Нет, что я говорю, убрать вовсе она слишком тяжела. Без нее станет больше воздуха. О, да, миледи, я уж вижу это. Изящество и краткость, конечно. Ковровая дорожка важнее крестьянского восстания. Мудрость ли это? Зрелость? Или поступок капризного эгоистичного ребенка? Ребенка всеми любимого, потому уверенного, что все ему простится. И он или не знать. В детстве она сама была такой. Боги, что же происходит с Эрвином? Не имея возможности задать вопрос богам, Иона говорила с теми, с кем могла. Чтобы не пошатнуть авторитет брата, она ничего не подвергала сомнению. Ни о чем не спорила, лишь осторожно спрашивала мнение, во всем ли Эрвин прав или что-то можно сделать лучше. Матушка отвечала, «Твой брат слишком много пережил. Дай ему найти отдохновение в творчестве. Радуйся тому, что Эрвин стал не только великим стратегом, но и покровителям искусств. Вторые не меньше первых нужны человечеству». Аланис говорила. «О чем ты, дорогая? Эрвин делает все как надо. Он отличный правитель. По правде, даже не ждала от него. Лишь немногим уступает моему покойному отцу. Правда, лорд Айден был жестче. Но дай срок. Эрвин разовьет это в себе». Кузен Роберт флегматично кивал. «О, -о бывает». Иона, чутко распознающая оттенки, не находила в данном, бывает, ни ноты осуждения. Кайр Джемис, в отличие от прочих, хоть немного медлил с ответом. «Да, миледи, на первый взгляд вы правы. Положение крестьян плачевно, а повышение налога сделает его совсем отчаянным. Но, миледи, я начал верить вашему брату, когда он был один, болен и обречен». С тех пор он часто принимал неоднозначные решения, и я позволял себе спорить с ним. Теперь в этом раскаиваюсь. Путь лорда Эрвина неуклонно шел вверх. Победа за победой. Время доказало правильность его решений. Не вижу причин сомневаться в нем теперь, когда он правитель империи. Лишь один человек сказал, «Я понимаю вас, миледи». Его звали отец Давид. Он был непримечательным священником какой-то церкви, пока случай не свел его с леди Аланис. Обычно откровенная с Ионой, Аланис темнила насчет Давида, не выдавала обстоятельств знакомства. Однако было ясно, она полностью доверяет священнику. Это служило отменной рекомендацией. Герцогиня Альмера полностью доверяет кому-либо, а тем более низкородному. Эрвин же так представил сестре отца Давида. «Иона, этот человек, воплощение нашей с тобой детской мечты, веришь, он брат тайного монашеского ордена, проник в расположение моей армии и успешно втерся ко мне в доверие, чтобы выполнить ужасно секретную миссию. Я не смог вытянуть из него ни слова правды, но подозреваю, отец Давид и его орден заняты спасением мира». Ирония и Тон Эрвина говорили, что он уважает Давида как очень умного человека. что снова-таки было исключительным случаем. Считанных людей Эрвин признавал ровнее себе по уму. Иона полюбила беседовать с отцом Давидом. Он излучал покой и уверенность, которых теперь так не хватало. Она расспрашивала, уж конечно, о тайном ордене. Отец Давид отвечал с восхитительной фантазией и тончайшим юмором. О несуществующем этом ордене выдумывал такие сочные подробности, что Иона будто видела все своими глазами. Говорила с ним и на светские темы. Отец Давид отвечал охотно и метко, но Иона чувствовала, что он глубже светских тем. А однажды повела речь об интерьере, спросила мнение о слезах Эмилии среди гранитных блоков. Отец Давид помедлил и сказал слегка не в попад. «Я понимаю вас, миледи». «Это сомнительно, святой отец, ведь я и сама не вполне понимаю». Контраст хрупкой печали с суровой силой столь же изящен, сколь и безысходен. Всем по нраву моя задумка. Я же усомнилась, стоит ли воспевать красоту безысходности. Она слишком горька, если вчувствоваться. Миледи, мой грубый вкус не различает тонких оттенков. Я понимаю вас не в частности, а в общем. Вы вдумываетесь в мелкие нюансы дела, чтобы не видеть его целиком, ибо цельная картина может вас расстроить. Лишь это я и способен понять». «Какова же цельная картина, отче?» «Контраст, миледи. Суровая сила против хрупкого изящества». Он заставил Иону нахмуриться, ища скрытый подстрочный смысл. «Дворец, островок изящества?» А голод и бедность, суровая сила властвующая над страной, вам делают честь, миледи, что вы понимаете это. Иона выдала ответом больше горечи, чем хотела. Мне кажется, лишь одна я это понимаю. А вот и красота безысходности. Недаром вы о ней заговорили. Что мне делать, отче? Вы спрашиваете совета, миледи? Боюсь, что да. Тогда я должен уточнить, что вам делать с чем? А действительно, с чем? С кем? С невыносимой праздностью двора, с голодом, с крестьянским бунтом, с братом. С чем из этого, в сущности, я могу хоть что-либо сделать? С собою. В таком случае у вас есть лучший советчик, чем я. Слушайте своего сердца, Миледи. Я и слушала его, покидая Уэймор, то оказалось ошибкой. Ошибка или, Миледи? Я должна была остаться. Вопрос не долго, Миледи, а смысла в вашем приезде сюда определенно есть смысл. Просто вы его пока не нашли. Она хотела оспорить слова священника. «Есть ли смысл в моем приезде? Нет ли? Не о том речь?» Я спрашивала о смысле в действиях брата, а не собственных. И вдруг вспыхнула огоньком догадка. «Не потому ли я так ищу смысла в поступках Эрвина, что в моих его нет? Не потому ли жду от него справедливости и дальновидности, что мне их не хватает? Все мои упреки в адрес брата, попытка ли восполнить чужими достоинствами свои изъяны?» Мне ли винить Эрвина в самолюбии, праздности, высокомерии? Я ли не кладясь этих пороков? Многие сравнивают смерть с порогом. Люди думают, что она нечто однозначное, твердое, граненое. Легко понять, где еще не смерть, а где уже она. Легко отличить живого от покойника. Легко перескочить за грань. Удар клинка, спуск тетивы, шаг с обрыва. Дело единой секунды. Люди полагают, есть четкая черта между смертью и жизнью. Как же они ошибаются? Летучий пар, капли дождя, речные воды, холодный лед, различные состояния одного вещества. Так и смерть принимает разные формы, меняет твердость и плотность, цвет и состав, становится твердой или жидкой, аморфной или воздушной. Люди воспринимают лишь одно ее состояние – самое твердое, плотное, подобное клинку или осколку льда. Его и считают единственно возможным. Но чувства ионы, выросшие среди смерти, обострились достаточно, чтобы различать любую форму и концентрацию. Эфирный ее аромат, витающий над золотистой октябрьской листвой, пряная терпкость ночного леса или соленая пыль над штормящим морем. Горьковатый газ, выдыхаемый больным, что считает свою хворь легко излечимой. Густая влажная взвесь, заполняющая палату раненых. Глинистая липкая жижа, стекающая с ног стариков, отчего каждый их шаг дается с трудом. Незримая пыль, что покрывает стены и темницы замков. Это же пыль на кладбищах, где она высыхает под солнцем и взметается от человеческих шагов. Смерть есть повсюду. Лишь в разном количестве. Никто и никогда не уходит мгновенно, переступив черту. Человек входит в смерть, как в море, шаг за шагом углубляясь. Лорд Десмонд погрузился уже выше горла. То вещество, которым он дышал на девять десятых, являлось смертью. Лишь на десятину воздухом. Густой серый туман заполнял всю его спальню, ближе к кровати становясь непроглядным. И она чувствовала, будто сошла в могилу. Она несла пузырек с надобья Мартина Шейланда. Он привычно холодил пальцы сквозь перчатку, но у постели отца ладонь перестала чувствовать холодок. Здешний воздух не отличался на ощупь от содержимого флакона. Здравствуй, дочь, сказал отец. Голос был тих, но почти ясен. По лицу лорда Десмонда сочилась кровь. Кожа на щеках треснула, но челюсть обрела временную подвижность. Иона присела на кровать и взяла платочек, чтобы обработать раны. «Не нужно», — сказал отец. «Бесполезно». «Позвольте мне», — попросила Иона. Он не стал возражать. Дочь принялась за дело. «Я хочу посоветоваться», — сказала Иона, утирая красные капли. «Прошу, выслушайте меня». Другой подумал бы на ее месте, каким черствым нужно быть, чтобы досаждать умирающему своими мелкими заботами. Иона же понимала, ее просьба, ее заботы – паутинка, что связывает отца с миром живых, одна из считанных оставшихся. За дверью Иона зачерпнула жизни сколько смогла, внесла в комнату и излила словами. Говоря, она читала интерес в глазах отца, серый туман над лицом становился прозрачнее. Иона рассказала о Мартине Шейланде, своем конфликте с мужем, о Южном пути, истощенном войной, о своих сомнениях насчет политики Эрвина. Отец выслушал с полным вниманием, затем спросил. «И что тебя беспокоит?» Отец не нашел в сказанном поводов для сильного волнения. Лорд Десмонд помнил владыку Мейнира, имевшего пятьдесят альтес, убившего сто кабанов и не издавшего ни единого закона. Лорд Десмонд видал земли, в которых война длилась десятилетиями, а не три месяца, как в Южном пути. И уж, конечно, лорд Десмонд встречал людей, готовых убить за меньшее, чем эликсир бессмертия, скажем, за серебряную монетку или косой взгляд. «Эрвин и я», — ответила Иона. Конфликт с мужем по мерк казался маловажным. Что с Арвином? Скажите, провалил я на его счет? Мог бы он руководить страной лучше, чем сейчас? Закон делает тебя вассалом мужа! Проскрипел отец. Но ты считаешь себя вассалом брата, верно? Да, признала Иона. Тогда почему ты оцениваешь его действия? Имей веру в своего лорда. Твой долг — служить и верить, а не оценивать и критиковать. Тобой владеет гордыня. Избавься от нее. Ответ вернул мир в ее душу. Отец прав, а она глупа. Его она даже вздохнула с облегчением. Благодарю вас, отец. «Не вбери на себя решений, что лежат не на тебе. Есть ли смысл в твоем приезде не тебе это решать? Может, это звал тебя назад в Уэймар? Эрвин это слал из столицы?» «Нет». «Значит, не о чем беспокоиться. Ты там, где должна быть». Отец говорил с трудом, но ровно и твердо. С железной убежденностью Он оставался собою Несгибаемым лордом Севера Тем больше потрясла Иону мягкость С какой он произнес «И я рад, что ты приехала Успел увидеть тебя, пока жив» На глаза ее навернулись слезы «Папа», — прошептала Иона, набирая его за руку «Мой папа» Она не знала, что еще сказать Что противопоставить беспощадной правде, кроме дочерней нежности? Лишь гладила руку отца и говорила «папа», и чувствовала соленую влагу на щеках, губах. Он попросил. «Принеси воды». И она налила из кувшина в кубок, поднесла отцу. Он встретил ее суровым взглядом и приказал. «Плесни себе в лицо». Она не посмела ослушаться. «Не забывайся», — сказал отец. «Ты Ориджин, не смей рыдать, тем более из-за такой обыденности, как смерть И Иона не сразу овладела собой, но встряска и холодная вода сделали свое дело. Она задышала ровнее, утерлась, сказала «Простите, милорд». «Умница», — похвалил отец. Принеси еще воды. Хочу пить. Иона отошла к столику, вновь наполнила кубок, всхлипнула, поспешно промокнула глаза и вдруг подумала, сама еще не понимая откуда, зачем явилась мысль «Я стою спиной к отцу, в эти секунды он не видит, что я делаю». Иона вылила в кубок снадобье Мартина Шейланда.